Надо сказать, когда мы знакомились с документами по седьмому району береговой охраны Соединенных Штатов Америки, ответственной за спасательные работы как раз в Бермудском треугольнике, то были немало удивлены. Молва приписывает этому району наиболее интенсивного судоходства и воздушных полетов, и наибольшее количество аварий. Ничуть не бывало. В год здесь совершается более 150 тысяч морских рейсов. Около десяти тысяч сигналов пронзают эфир призывами о помощи, и она приходит, как правило, вовремя. Лондонское страховое агентство Ллойдс, которое располагает полной статистикой бедствий на море и заинтересованно учитывает факторы риска при страховке, не повышает размеров взносов для судов, идущих в район Бермуд. Федеральное авиационное агентство Соединенных Штатов Америки заявило, что за последние 10 лет в этом районе не пропал ни один самолет. В зарубежной печати сообщалось, что пассажирский самолет компании Eastern Airlines на 10 минут исчез с экрана контрольного радара, а когда благополучно приземлился в Майами, вынырнув из ниоткуда, то оказалось, что все часы на борту у всех 127 пассажиров и членов экипажа отстают на 10 минут по сравнению с аэродромными. Старший диспетчер сказал пилоту, «Боже мой, дружище, да вы ведь в течение 10 минут просто не существовали». Такое происшествие не зарегистрировано в документах Управления гражданской авиации Соединенных Штатов Америки, аэропорта Майами и самой авиакомпании. Не случайно ни один источник расписывающий эту версию, не указывает ни дату, ни номер таинственного полета. Американские журналисты тщетно пытались отыскать хотя бы одного очевидца или участника этого невероятного события. Работники компании Eastern Airlines, когда к ним обратились за помощью, заверили публично, если бы такой случай действительно имел место, все бы наверняка о нем знали. Так что вывод один — Исчезновения в магнитном поле, как и многие другие истории о треугольнике, родились в россказнях и фантазиях. Обратите внимание, у всех легенд есть общее, либо в них приводятся отрывочные свидетельства безымянных очевидцев, или они намеренно уничтожают следы. Вы знаете, у Бермудского треугольника есть двойник «Море дьявола» у берегов Японии, где, по слухам, также бесследно исчезают корабли. Одна из легенд гласит, в этом районе испарилась, не оставив следов, японское научно-исследовательское судно ка номер 5 Но следы-то были, да еще какие. Сейсмические станции в Японии, на Сахалине и в других районах зарегистрировали мощный подземный толчок. Спасательный самолет, тут же вылетевший в район, где вел исследование корабль, сообщил, что море покрыто пеплом. При извержении подводного вулкана трагически погибли исследователи и экипаж. Но любители сенсаций намеренно не договаривают, напуская таинственность на случай, получившие вполне достоверное объяснение. Зарубежная печать сообщала, что метеорологические спутники, пролетая над треугольником, прекращают подачу сигналов, приводились слова видного американского ученого Мы имеем дело с силой, о которой не знаем ровным счетом ничего, и она сильнее нас. Сбои в передаче информации действительно были, но дело оказалось вовсе не в таинственной силе. При подходе к острову кассета кончается, и бортовой видеомагнитофон должен перемотать пленку на начало для последующей передачи на Землю. Перемотка происходит как раз над треугольником, а так как магнитофон не может одновременно перематывать пленку и передавать информацию, то сигналы, естественно, смолкают. Профессор Мишьян Так отреагировал на очередную фальсификацию. Честно говоря, я устал от всей этой истории. Все, что я говорил по этому поводу, было искажено. Мои слова были неправильно истолкованы и совершенно неверно цитированы. Есть ли экспериментальное подтверждение гипотезы, что инфразвуковые колебания, излучаемые морскими волнами при сильном шторме, способны вызвать психические расстройства и даже убить человека? Отвечает академик Шулейкин. Нет, и не может быть. Я много лет занимался исследованием инфразвука, излучаемого морскими волнами. С возрастанием скорости ветра и амплитуды волн интенсивность голоса моря увеличивается. Распространяясь со скоростью около 330 метров в секунду, волна инфразвука намного опережает движение породившего ее урагана.